Глава тринадцатая. Объяснение. Амали. В ожидании время тянулось медленно. Трое неизвестных мне пиров расположились в дальнем углу комнаты, а Марк присел на диван и сразу уткнулся в свой коммуникатор, что-то увлеченно выискивая в сети, но чем дольше он смотрел, тем сильнее хмурился. Я выбрала кресло прямо напротив входной двери. Сейчас мне было интересно, искали ли меня с те двое, которых он называл своим кругом. Если искали, то слятся или нет. И вообще, как мне себя с ними вести? От страха и волнения потели ладошки, но время шло, а ничего не происходило, только изматывающее ожидание. Наконец на двери загорелся индикатор открытия, и с тихим шипением створки разъехались, открывая моему взору сетара, красноволосого и брюнета. Сет выглядел сердитым и усталым. Под красивыми серебристыми глазами залегли глубокие тени. Лицо немного осунулось, отчего скулы стали более острыми. Но и сейчас он мне казался самым красивым мужчиной на свете. Все мои силы уходили на то, чтобы остаться на месте, не броситься к нему с объятиями. Интересно, как бы он отреагировал, позволь я себе подобный порыв. Почему-то мне казалось что он не был бы рад. Как будто откликаясь на глупые мысли в моей голове, Сетт нахмурился и поджал губы, отводя от меня взгляд. Обменявшись дежурными фразами, незнакомые пиры ушли, оставляя меня наедине с Марком и моими предполагаемыми мужьями. — Вам лучше покинуть нас, — холодно сказал Брюнет, обращаясь к Маркусу. — И не подумаю но «Я несу ответственность за Амали и желаю знать, каким образом она оказалась игней вашего круга». Упрямо отозвался блондин, смело встречая недовольство пиров. «Для начала мы хотели бы поговорить с Амали. Она свяжется с вами, если сочтет нужным». Очень обтекаемо отозвался красноволосый. Сед же смотрел в сторону. Только ходившие под кожей желваки выдавали его неравнодушие к ситуации. «Марк, нам, правда, надо поговорить наедине», – обратилась я к другу. «Я не уверен, что это необходимо», – артачился Маркус. «Ты ведь сам хотел, чтобы я перестала бегать и попробовала решить этот вопрос. В любом случае, передай тете Лиз и Линдзя, что со мной все хорошо и не стоит беспокоиться», – сказала я, нервно сжимая ладонями подлокотники. «Я на выходные останусь здесь, тоже сниму здесь номер». Если нужна будет помощь, просто набери меня. Если ты не свяжешься со мной до утра, я буду считать, что ты в опасности и вызову силовиков». Нехотя сказал блондин, обмениваясь недовольными взглядами с пирами, прежде чем покинул номер. Дверь за Марком закрылась, но никто из нас не спешил начинать разговор. Я открыто разглядывала брюнета и красноволосого, стараясь не смотреть в сторону напряженного сета. «Даже не знаю, с чего начать», – растерянно признался огненный красавчик, запуская пятерню в короткие алые пряди. «Амали, тебе не нужно от нас убегать. Дело в том, что так уж сложилось», – мялся молодой мужчина, – «что вы все трое непонятным образом стали моими мужьями», – закончила я вместо него. «Откуда ты знаешь?» – удивился брюнет. «Подслушала, когда вы дрались на кухне». Честно ответила я, смело встречая укоризненный взгляд его глубоких карих глаз. «Зачем сбежала? Ты же слышала, что мы теперь связаны, или... Скажи честно, не бойся, Сетар тебя обидел. Может, он был слишком настойчивым, сделал то, чего ты не хотела, или была не готова?» Спросил он, вызывая возмущение у меня, и, судя по сжатым, добила губам Сета и у него. «Что? Нет! Как вы могли такое подумать?» Возмутилась я, глядя, как побелевший от такого предположения Сет сжал кулаки и отвернулся. «Прости, но что нам думать? Он сам признался, что не объяснил тебе сути проведенных ритуалов, что ты не знаешь о том, что стало игней нашего круга, а потом находим пустую спальню и месяц безуспешно пытаемся тебя отыскать. Что с тобой случилось? Почему на следующий день ты как будто исчезла?» Теперь спрашивал Красноволосый. «Я не обязана перед вами отчитываться». Я, по-вашему, должна была обрадоваться, что стала женой троих мужчин? Я даже ваших имен не знаю. Я просто согласилась переспать с Сетом, а никак не подписывалась на брак. Да, он говорил странные фразы, но я... Короче, я просто испугалась. Нам нужно развестись. Я не готова к браку, тем более такому. Сбивчиво высказалась я. Конечно, я помнила про нерасторжимость нашего брака, но надеялась, что все-таки есть возможность это как-то аннулировать. Нет. Громыхнула сразу от троих мужчин, а потом на пару минут в комнате повисла гнетущая тишина. «Прости, нам сейчас трудно тебя понимать. Меня зовут Таркас, а его Рейлин», кивнул в сторону брюнета красноволосый. «Для тебя просто Тарк и Рей. Наши браки нерасторжимы. Более того, нам было очень плохо без тебя. Не избегай нас, пожалуйста. Дай хотя бы шанс наладить нормальные отношения», попросил Таркас, заставляя меня нахмуриться. «Слушайте, я не знаю, чем вам помочь. Я просто... просто хотела избавиться от девственности. Трое мужей-пиров для меня это слишком. Я не хочу никого обидеть, но не представляю нас вместе. Мне нужно учиться, а у вас свои дела. Отпустите меня!» Почти жалобно попросила я, испытывая чувство горечи от того, что Сет даже не глядел в мою сторону. «Зачем?» В унисон спросили Таркас и Рейлин, глядя на меня с недоумением. Ситар, очевидно, разделял их возмущение настолько, что даже оторвался от созерцания окна, вперев в меня сердитый взгляд. «Зачем отпустить?» – переспросила я. «Для чего ты хотела избавиться от девственности?» – вкратчиво спросил Таркас. «Ну, она мне мешала?» – покраснев, сказала я, понимая, что от волнения сболтнуло лишнего. «Первый раз слышу, чтобы она мешала», – с неподдельным удивлением сказал Брюнет. «Это из-за него, да? Того блондина, что представился твоим братом?» Глядя на меня из-под лобья, спросил Ситар, впервые после встречи обратившись ко мне. «Не имеет значения. Факт в том, что я соглашалась приятно провести время, а не выходить замуж. И не надо смотреть на меня так, как будто тебе есть за что меня упрекать». «Нам нужно аннулировать брак», – старалась побольнее ударить словами Сета, чтобы хоть немного отомстить за боль от его безразличия, за то, что так тосковала по нему. «Нам надо всем успокоиться. Есть одна возможность – все изменить», – неожиданно сказал Брюнет, заставляя всех нас обратить на него свои удивленные взоры.